Переехав в Москву, Васиан проживал то в Симонове, то в Чудовом монастыре. Он усердно печаловался за еретиков и написал по поводу их целый ряд посланий или тетрадей против Иосифа. Причем его самого за излишнюю строгость к заблудшимся уподоблял еретику Навату. Но энергический игумен не оставался в долгу. Своими увещаниями, обращенными к одному из ближних бояр великого князя, Василию Андреевичу Челеднину, и к самому Державному он добился того, что последний велел схватить всех известных еретиков и держать в темнице до самой смерти. Одновременно с препирательством о еретиках между Иосифом и Васианом Патрикеевым шла жаркая полемика о другом, еще более жгучем вопросе, поднятом теми же заволжскими старцами на известном соборе 1503 года то есть о монастырском землевладении. После соборного определения, решившего вопрос в пользу этого землевладения, Нил Сорский замолчал, но за него продолжал борьбу ученик его Васиан. Всему последнему приписывают пространное рассуждение о неприличии монастырям владеть вотчинами. Здесь он обвиняет противников в том, что самые ссылки их написания отцов церкви бывают часто неправильные и ложные, а современных ему иноков изображают людьми жадными к стяжанию и мирским благам, отступившим от древнего благочестия. Впечатление, произведенное этим рассуждением, заставило Иосифа Волоцкого написать опровержение, которое он назвал «отвещевание любозазорным» и в коем по преимуществу указывает на иноческие труды знаменитых русских подвижников – начиная с Антония и Феодосия. В эпоху этой полемики Иосифу пришлось не только писанием, но и самим делом отстаивать неприкосновенность монастырского имущества. Иосифов монастырь, как известно, находился в уделе Волоцком. Когда умер благодетель монастыря, князь Борис Васильевич, удел его разделился между двумя сыновьями. Младший, Иван Борисович Русский, умер еще при Иване Третьем и отказал свою часть великому князю Московскому. Оставался в живых старший, Федор Борисович, которому принадлежал самый Волоколамский. Этот князь Федор любил разгульную жизнь и, нуждаясь в деньгах, захотел воспользоваться казною находившихся в его земле монастырей. Между прочим, он брал из Иосифа монастыря разные вещи, взял значительную сумму денег под видом займа и вообще начал его притеснять. Выведенный тем из терпения, суровый игумен решился, наконец, на открытую борьбу. Он послал одного из старейших иноков требовать возврата занятой суммы. Князь грозил бить кнутом посыльного. Однажды Федор Борисович, пред своим приездом в монастырь, прислал сказать игумену, чтобы готовил пир и держал бы про него меды, а квасов бы не держал. Игумен ответил, что устав запрещает иметь хмельные напитки в монастыре. Иосиф купил жемчуг на Ризы и Петрахиль. Князь прислал просить этот жемчуг себе на венец к шлему и получил отказ. Тогда князь погрозил разорить монастырь, чернецов казнить кнутом. Иосиф начал советоваться с братьей, что предпринять и, желая испытать ее, предлагал разойтись по другим монастырям. Но братья подняла ропот. Многие иноки, вступив в монастырь, сделали значительные вклады, надеясь спокойно провести в нем остаток жизни, а теперь нищими должны были скитаться по чужим обителям. Решили отправить в Москву челобитье великому князю и митрополиту, чтобы заступили за монастырь и приняли бы его в московскую державу. Иосиф, конечно, заранее рассчитывал на благоприятный ответ и не ошибся, Мелкий удельный князь не посмел противиться государевой воле, зато он постарался возбудить против Волоцкого игумена гнев местного церковного владыки. Волоцкий удел принадлежал к новгородской епархии. Архиепископом в Новгороде был тогда преемник Геннадия Серапиона, бывший игумен Троицы Сергиевой Лавры. Иосиф обратился с Челобитием в Москву, не предупредив о том своего владыку, И, так сказать, самовольно исключил монастырь из его епархии, не взяв владычного благословения. Он отговаривался после тем, что посланный им чернец не был пропущен за новгородский рубеж заставой, которая была временно учреждена по случаю свирепствовавшей в той земле моровой язвы, мор железою.